Раневская посмотрел на него с укором, шатко поставленный на газовую горелку ковшичек для не случившегося кофе закипел и накренился на бок, с шипением залив горелку. Андрей, не раздумывая, схватился за алюминиевую ручку, ойкнул, выматерился и увидел перед собой уже совершенно готовую к выходу Машу-каравай, глядящую на него с явной иронией. Э-э, — сказал Андрей, — прости. Кофе в постель не будет. И даже не в постель. Просто кофе, разве что растворимый. И он, как дебил, взял со стола и повертел перед ней банку с кафе. Может быть, чаю? — спросила невинно Маша, чем обрадовала его безмерно. Липтон-то у него точно имелся. А Маша обняла его, спрятав улыбку на Андреевой молодецкой груди, обтянутой несвежей майкой, и потерлась носом о шею. Он осторожно поставил банку на место и осторожно же обнял свою стажёрку. Я грязный и неумытый, — шепнул он ей, смущенно в ухо. — Это ничего, — она подняла на него глаза и улыбнулась. — Ради чая я готова потерпеть. И сама начала его целовать, да так, что они увлеклись процессом, под осуждающим взором Раневской, не потерявшим надежды на завтрак, но тут уже неумолимо зазвонил Его телефон. Тогда они оторвались друг от друга с затуманенными глазами, и Андрей рявкнул в трубку «Да!» и застыл, а Маша замерла. «Опять?» — читалось в испуганных глазах, мгновенно растерявших всю свою туманность. «Не знаю», — отвечал ей взглядом Андрей, инстинктивно сжав тонкое плечо, будто ухватился за единственную, неподвластную этому кошмару опору. В машине они ехали молча. Маша, глядя независимо в окошко, а Андрей, сощурив глаза, не отрывая глаз от пролетающей мимо дороги. Он только что приказал стажеру карава ехать домой к матери и заниматься семейными делами, утешать маму, искать загулявшего отчима, мирить маму с загулявшим отчимом. Нечего и и в выходные на убийствах. Маша обиделась и была абсолютно права, Но как бы то ни было, Андрей взять ее с собой не мог. И потому что парень из группы, рыжий, обсыпанный веснушками камышов, первый приехавший на убийство, сказал, что страх дикой, никогда такого не видел. И по каким-то глубинным токам интуиции, которые уже не шептала, а вопила в самые уши «Не веди туда Машу». Они молча же подъехали к ее дому, И Маша уже дернула ручку двери, чтобы так же, полной достоинства, уйти без слов, как он развернул ее к себе за плечи и поцеловал, сминая сопротивление маленькой гордой птички. «Как же! На убийство не взяли!» И поцеловал, как чувствовал последний за сегодняшний, обещавший быть длинным и мучительным день. «Бедная девочка», — подумал он, проводив ее глазами, «гавеный тебе кавалер достался». Ни свечей, ни кой в постель, ни даже чая на веранде. Полюбил и бросил ради неизвестного трупа.